разве только в качестве официанта или швейцара. Мы видели в Большом Нью-Йоркском зале Карнеги-Холл на концерте негритянской певицы Мариан Андерсон сотню интеллигентных негров, которые сидели на галерке с совершенно обособленной группой. Конечно, по американским законам, и в особенности в Нью-Йорке, Негр имеет право сесть на любое место среди белых, войти в белый кинематограф или белый ресторан. Но он сам никогда этого не сделает. Он слишком хорошо знает, чем кончаются такие эксперименты. Его, разумеется, не забьют, как на юге, но что его ближайшие соседи в большинстве случаев немедленно демонстративно выйдут Это несомненно. По закону негры свободные граждане Соединённых Штатов. Но на юге их под различными предлогами лишают права голоса. А в самом Вашингтоне и не только в самом Вашингтоне, а в самом здании, где писались законы, произошёл такой случай, В Конгресс от города Чикаго был избран негр по фамилии Беприст. К огорчению белых конгрессменов, он сидел рядом с ними на заседаниях Палаты представителей. Но это ещё не всё. Этот чёрный человек со своим чёрным секретарём повадился ходить обедать в столовую Конгресса. Его нельзя было выгнать. А на тихой демонстрации Негр не обращал никакого внимания. В конце концов придумали прекрасный выход из положения, закрыли столовую. Совсем закрыли столовую конгресса для того, чтобы Негр не мог обедать вместе с белыми людьми. Вот-вот, сэр, сказал мистер Адамс, когда садив молодого человека из ССС, мы ехали дальше. Я расскажу вам замечательную историю о моих друзьях с острова Тринидада. У меня там была знакомая американская семья. Она решила перебраться в Нью-Йорк. Я как раз должен был на год уехать из Нью-Йорка и решил сдать им на это время свою квартиру. Я отрекомендовал их хозяину дома и уехал. Когда я вернулся через год, хозяин набросился на меня, чуть ли не с кулаками. "Это безобразие", кричал он. "Я никогда не думал, что вы так подло меня подведёте". Я очень испугался и стал думать, не наделал ли я какой-нибудь беды? "Не понимаю, в чём я провинился?" спросил я домовладельца. — Вы поселили в моем доме негров, — простонал хозяин. — Да позвольте, — говорю я, — я поселил у вас моих друзей с острова Тринидада. Это белые люди, такие, как мы с вами. Они прожили на острове тринадцать лет и теперь вернулись в Америку. — Ах, зачем вы не сказали мне сразу, что ваши друзья жили на острове Тринидаде? — Ах, зачем вы не сказали мне сразу, что ваши друзья жили на острове Тринидаде? Я бы их ни за что к себе не пустил. Что случилось, спросим я? Случилось то, что все мои жильцы в один голос говорят про ваших друзей, будто в них есть примесь негритянской крови. Там есть бабушка. У неё через чур курчавые волосы. Это установлено. Один жилец уже выехал. Остальные говорят, что если я не выселю этих негров, Они нарушат контракт и уедут. Нет, серьёзно, сыры. Было бы глупо думать, что неграм в Нью-Йорке живётся хорошо. Вот в нашем доме есть лифтёр негр. Это другое дело. В Северной Каролине стало холодно, а в Вирджинии ещё холоднее. Редкий дождик поливал крышу нашего кара весь последний день путешествия. До Вашингтона оставалось считанные мили, и мистер Адамс боялся, как бы вода не начала подмерзать. Показались плакаты, рекламирующие Вашингтонские отели. "Стоп, стоп!" закричал вдруг мистер Адамс. "Машина остановилась". "Серьёзно?" торжественно сказал он. "Хотите знать, что такое Америка?" "Хотим!" ответили мы. «В таком случае смотрите!» И мистер Адамс указал рукой на плакат, который мы чуть было не проехали. Мы увидели большую картину чрезвычайно трогательного содержания. Была изображена прелестная молодая мать типа Греты Гарбо с прелестной девочкой типа Ширли Темпл на руках. Позади стоял Медведь, Чудный ангел-хранитель с лицом голливудского кинолейтенанта и с большими крыльями. "Мне", не откричал мистер Адамс, "подпись. Подпись. Вы знаете, что говорит ангел-хранитель этой доброй маме?"